Глава 26. Глобальный план. Рыжему ванару бананы очень понравились, как и его брату гиганту. И пока обезьяны наслаждались спелыми фруктами, я решил начать допрос. Ты упомянул духовные чувства. Что это? Как что? Духовные чувства? Оно появляется у любого существа, которое достигло духовного ранга. У кого-то сильнее, у кого-то слабее. Мы, ванары Аур, специализируемся на силе разума и духовном чувстве. Духовный ранг? Что это? спросил я. Мне и раньше было очевидно, что земная классификация монстров неточна, даже ошибочна, и было бы очень интересно узнать классификацию другой цивилизации. Да, мы делим всех существ на два больших ранга бездуховные и духовные, в этих рангах свои ступени. Например, ты сейчас на третьей ступени. бездуховного существа. Это максимальная ступень, и переступив её, ты станешь духовным, обретёшь духовное чувство. Кстати, для бездуховного ты очень силён. Но это нормально для молодой цивилизации, в ней больше всего гениев. Я изложил земную классификацию. Бред фыркнул в анар. Разумные это ты и я, а птица, на которой ты прилетел, неразумная. Монстров можно назвать разумными, только когда они достигают ранга духовного существа, и то не всех. Я вспомнил розовую, которая уже научилась говорить, но не стал её упоминать, вместо этого спросил: "А дети духовных существ, они какими рождаются?" Вот хороший пример. Дети духовных существ рождаются бездуховными, но им легче стать духовными, чем тем, кто родился от бездуховного. «При этом разумность тут ни при чем. Мои и твои дети будут разумными, хотя я духовное существо, а ты пока бездуховная». «Еще такой вопрос. Почему у людей нет жидкого ядра? А у вас, например, есть, и что это вообще такое?» Ванар очистил банан и запихнул его в рот. «Это же ваш изначальный мир щадит», – прошамкал Ванар и сглотнул. «Первое поколение любой молодой цивилизации не имеет жидких ядер». А вот у ваших детей они будут. Так изначальный мир обеспечивает вам безопасный старт. На вас не выгодно охотиться, и между собой вы не грызётесь за ядра. О, как удивился я. Но это не относится к тем, кто достигнет духовного ранга. Как только ты станешь духовным существом, у тебя появится ядро, сразу твёрдое, сферическое. По легендам это очень болезненный процесс получить ядро, когда ты первое поколение И зачем оно вообще нужно? я нахмурился. Если честно, я не хотел, чтобы в моём сердце появилась непонятная субстанция. Ядро вместилище мировой энергии. Оно помогает существам развиваться, эволюционировать. Можно сказать, что ядро это истинное сердце. Как-то всё слишком абстрактно. Я поменял пустой ящик бананов на полный. Тут всё индивидуально. Каждый вид по-своему работает с ядром. Я не хочу рассказывать тебе наши секреты, человек. Это слишком личное. Понял. Вот посмотри, сможет этот артефакт тебя вытащить на нашу планету. Ванар с неохотой отвлёкся от поедания бананов и схватил хрустальный палец, приблизил его к глазам, покрутил. Незнакомая технология, пробурчал он. Впервые такое вижу. Его волосатые пальцы покрепче сжали артефакт. Как так, удивился я. Разве ты не знаком с технологиями хрусталов а атлантов? Откуда? Ванар свободной рукой потянулся к банану и покосился на меня. Я их не видел никогда. Они же все погибли давно. Но этот палец очень интересный. Я его заберу и изучу внимательно. Э, нет, я потянулся к артефакту. Обезьян попытался отдёрнуть руку, но я заморозил пространство с артефактом, и обезьяна остался с пустой ладонью. А хрустальный палец завис в воздухе, и я ловко забрал его, активировал татуировку и отступил. Недовольно зыркнув на меня, Ванар открыл третий ящик и проворчал: "Чего так мало притащил? Сейчас схожу, там как раз должны были ещё ящиков 5 принести". "О, это хорошо", обрадовался Ванар. "У тебя много таких мелких и никому не нужных пальчиков". Я мысленно усмехнулся. Нет, бесценные технологии древней и могущественной расы у нас на перечёт. Я познакомлю тебя с мамой, не против? Рыжий ванар нахмурился. Она будет снабжать тебя бананами в любое время. Морда ванара разгладилась, он согласно кивнул. Я сперва хотел попробовать притянуть к себе пирамиду, но перед ванаром не стал экспериментировать. Шагнул в неё и оказался на земле. Только после этого выдохнул с облегчением. Если бы эта макака всерьез захотела у меня отобрать артефакт, я бы не смог его защитить. Зато теперь я уверен, что у Земли имеется то, чем можно заинтересовать ванаров, и это великолепно. Первым делом я связался с Мирославой. Она единственная была на Земле, все остальные находились в изначальном мире. Ты хочешь, чтобы я собрала всех и потащила в очаг, где раньше белый шелкопряд сидел? А затем мы все должны почувствовать наши татуировки и и активировать их функции. Да, именно так, но не говори никому деталей. Просто передай, что я так приказал сделать. И все должны молчать, никому нельзя про это знать. Су и Алина брать? Если Су сможет, пусть идет, а вот Алина пока не надо. Поняла. А что с Людой и бомжиком делать? Ты их наказал на три дня. Они такие послушные стали. Я сам Люде передам. Хорошо. После Мирославы я связался с мамой и рассказал о Ванаре, который согласился с ней познакомиться. Маме новость понравилась, она сразу же пожелала встретиться с представителем инопланетной цивилизации и всё с ним обсудить. Только бананы не забудь, и будь осторожнее с ними, ценные артефакты хрусталов не бери, напомнил я ей, отключаясь. Так, теперь, Люда. Девочка нашлась в усадьбе князя. Она сидела за столом, старательно что-то записывала в тетрадку и выглядела очень прилежной младшеклассницей. Бомжюк младший сидел рядом и стеклянными глазами смотрел в учебник. По-моему, он заснул. Люда, я подошёл к ней. К тебе скоро придёт тётенька, ей очень интересна твоя способность. Слушай её и делай, что она скажет. Поняла? Это очень важно для нас. Хорошо, покладисто согласилась Люда. Я с подозрением глянул на неё. Рад, что ты слушаешься. Надеюсь, ты больше не обманишь меня. Способности Люды очень загадочные и интересные, с невероятным потенциалом. Особенно интеграция. Её и постараются изучить исследователи из лаборатории деда, пока у Люды терпения не закончится. Разобравшись с делами на земле, я вошёл в означальный мир, прихватив новые ящики с бананами. Ты чего так долго? недовольно спросил Ванар. Давай сюда. И почему такая сладость растёт не у нас? Сейчас моя мама сюда придёт, познакомлю вас. Я оглянулся, пытаясь найти вафлю. Почему-то морской конёк сразу уходил, как только чувствовал ванаров неподалёку. Выбрав ДНК шелкопряда, я связался с ним мысленно и почувствовал нежелание вафли. Морской конёк не хотел приближаться ко мне, пока я рядом с ванаром. Странно. Мы несколько раз встречали существ, они похожи на морских коньков. Я создал голубовато-неоновый ветряной вихрь. который сложился в фигуру морского конька. Эти существа почему-то обладают невероятной силой. Кто они? Глаза Вона расузились, когда он увидел образ морского конька. "Хаймы", сплюнул он. "Проклятые существа, неспособные обрести разум. По легендам их проклял лидер рас амфибий. Он наложил ограничение на их кровь, проклял её. Хаймы скитаются по миру и оставляют после себя лишь смерть". Если видишь Хайма, убей его или беги». Потеряв в разумности, Хаймы приобрели в могуществе. Особенно остерегаясь и черных Хаймов, они наполнены ненавистью и желанием уничтожить все живое. Нам известны истории, когда такие Хаймы уничтожали целые планеты, населенные живыми существами. «Понял?» — я развеял ветер. «А вот и мама. Смотри, сколько бананов несут ее люди». Теперь понятно, почему Вафли не хотел попадаться на глаза Ванаром. Он явно чувствует, что его прикончат, если увидит. Знакомство мамы и Ванара прошло вполне успешно, и я понял, что теперь не скоро смогу поговорить с обезьяном. Мама крепко вцепилась в него, вытаскивая все новые знания и строя плацдарм для дальнейшего сотрудничества. Она даже несколько футляров с пальцами принесла. Я решил оставить ее и вышел из изначального мира. Надо подумать, как вытащить Янь-Лин. И у меня была одна идея, которая может стать ключевой для всего человечества. Для начала я решил связаться с Чёрной. Но ни она, ни моя сестра, ни Сюля на связь не выходили. Видимо, клоуны сейчас охотились. Тогда я связался с Большеголовым и минут 30 беседовал с ним. От него же узнал, что на астероиде нашли Гелий-3. Но новость, как и в моей первой жизни, не вызвала резонанса. Люди деда постарались, чтобы сразу стало ясно, Гелия 13-й декрохи. После я позвонил Жорри британскому. Мой план становился всё более отчётливым, осталось переговорить с Чёрной и узнать её мнение. День был очень сложным и насыщенным, поэтому я решил отдохнуть. И разбудил меня звонок Чёрной. Я уже достигла предела сильного ивольвера, с ходу начала она и готова начать охоту на древнего монстра. Я несколько секунд смотрел на неё, обдумывая услышанное. Чёрная развивается очень быстро, и если честно, в душе я не сомневаюсь, что у неё получится убить древнего монстра. Любой другой потерпит поражение, но не она. В изначальном мире я встретился с другой расой. Они зовут себя ванарами, и по их словам, владеют девятью звёздными системами в своём мире. Я подробно рассказал, что узнал от ванаров. Чёрная в курсе о перемотках времени, поэтому я мог говорить с ней откровенно. О метках я тоже рассказал, не стал скрывать, как и моё отношение к тому, чтобы раскрыть правду о татуировке другим людям. Ванары пробормотала чёрная: "Зачем ты мне всё рассказал? Телескопы нашли искажение в космосе". Я стал серьёзнее. "Скорее всего, в направлении Земли движутся инопланетные корабли или что-то такое". "Не слышала", чёрная помрачнела. "Я не знаю, когда амфибии откроют портал в следующий раз, но очевидно одно: Мы проиграем, если такое случится. У тебя есть идея, Чёрная прищурилась. Меня накрыло сильнейшее чувство дежавю, как будто я уже видел этот прищур, точно такой же один в один. Чёрная понимала меня, считывала мои намерения. Да, есть идея, пробормотал я, отходя от ступора. Мы с тобой изменим этот мир, полностью изменим, понимаешь? Покажем всему человечеству, что прошло время для внутренних склёк. Что есть враги гораздо могущественнее нас всех. Мы станем теми, кто поведёт человечество в будущее. Говоря эти слова, я не ощущал воодушевления и восторга, я испытывал усталость, и на меня накатило предчувствие предстоящих проблем. И как ты это собираешься сделать? недоверчиво спросила Чёрная. Ты хочешь устроить переворот, что ли? Нет, всё останется как раньше, кроме одной детали. Сейчас подробнее расскажу. Мы начнём с вызваления Янь Лина. Минут 20 я описывал свой план. Местами он был зыбким, но общая цель была ясна: изменить нынешнее мироустройство, направить всю общую энергию не на внутренние споры, а на подготовку к грядущему вторжению. Ты поможешь мне? закончил я свой рассказ. Без тебя мне будет слишком сложно. Шарлотта склонила голову, скрывая от меня выражение своего лица. Твой план звучит безумно, хрипло заметила она. Мы оба можем погибнуть. Если хорошо подготовимся, не погибнем, заверил я. Шарлотта подняла взгляд, и мне показалось, что её глаза повлажнели. Скажи, не выдержал я. В первой жизни мы были знакомы, ответь, пожалуйста. На лице Лиди проступила внутренняя борьба, и всё же через силу она кивнула. Да, Владислав, мы с тобой были знакомы. Я подавил в себе желание продолжить расспросы. Нельзя давить, сейчас гораздо важнее другой вопрос. Шарлотта, ты поможешь мне построить новое будущее? Леди Чёрная Шарлотта она очень знакомо улыбнулась и прошептала: "Конечно, помогу". Солнечная система, область между Юпитером и Марсом. Корабль акула, скрытый одеялом пространственного искажения, приблизился к хрустальному кораблю и остановился. Пространственные волны вокруг акулы медленно исчезли, и корабль показал себя. Адмирал 2-го флота, внимательно разглядывающий хрустальные судна, приказал «Начинайте изучение». Недалеко от него в удобном аквариуме лежало существо, нижняя часть которого напоминала осьминога, а верхняя — мутировавшего человека. Голубая кожа, длинные многосуставные пальцы, выпуклые глаза и жабры на щеках. "Начинаю", пробурчал главный инженер корабля. Его щупальца зашевелились в аквариуме, но из-за сине-зелёных водорослей не было видно, что именно он делает. Из-за кулы вылетели сотни маленьких серебристых устройств, внешне похожих на рыбёшки. Они устремились к плавающему в космическом пространстве кораблю. Адмирал усмехнулся, наблюдая эту картину. Рядом с ним стояла походная жена, а щерев острые, как иглы, зубы. «Местная цивилизация увидела нас», — донеслось из аквариума, — «суетятся». «Ну и пусть!» — отмахнулся адмирал. Его глаза вдруг сузились, он рыкнул. «Отмена!» Но было поздно, хрустальный корабль засветился и завибрировал, а затем взорвался, превратившись в огромный серебристый шар размером с луну. Акулу покрыла голубоватая защитная пленка, но взрыв был слишком силен. Корабль амфибия отбросила, часть хвоста уничтожила. Оба плавника повредила, нос покрылся россыпью трещин, из которых в космическое пространство выплывал голубоватый дымок. Главный инженер сразу же начал перечислять повреждения, и чем дольше адмирал слушал, тем злее он становился. Эти нецензурная брань. Выругавшись, адмирал успокоился, но теперь стоял вопрос, что дальше делать. С такими повреждениями они не смогут двигаться на прежней скорости. Им вообще желательно достигнуть ближайшей планеты и заняться ремонтом корабля. Только вот проблема в том, что пространственный карман с главным складом находился в уничтоженном хвосте корабля, а без некоторых приборов и ресурсов у них не получится восстановиться. Свяжись с водной цивилизацией, приказал адмирал. В соседней звёздной системе живут Цыновы. Их цивилизация на таком же уровне развития, как человеческая. Мы подключим их к означительному миру и поможем быстро развиться, поделимся знаниями и технологиями. Сделаем нашими вассалами в этом поле вселенной. Слушаюсь, отозвался главный инженер. Адмирал понимал, что его великая раса не должна делать своими вассалами такую никчёмную цивилизацию, как местная. Но другого выхода он не видел. С помощью технологий амфибий цинвы быстро разовьются достаточно, чтобы помочь им, а после поработить человечество и найти следы последних атлантов. Конец четвёртой книги. Читал Вадим Пугачёв.